свечу и поставил на дощатый ящик. От свечи в душной и без того палатки стало жарко. Снаружи гудели комары, летели на свет. Лейтенанту не до сна. Как можно спать спокойно в первую ночь в устье Амура, где завтра надо будет рубить первую избу и отсюда начинать путешествие в неизведанное пространство без карт и рассказов бывалых ходаков. Амурский край представлялся Николаю Башнику открытым, но неизведанным океаном. Он чувствовал себя неукротимым моряком и не пугали его тысячи пустынных верст одноликой воды. В океане всегда неожиданно встречаются земли и народы как подарки после бури голода. Исследовать амурские земли – это еще полдела. Создать в пустыне процветающий край – вот для чего можно пожертвовать молодостью И жизнью. Башняк знал, что в Восточную Сибирь спешили лучшие люди из России, что генерал-губернатор Муравьев поощрял действия энергичной молодежи, если ее устремления были на благо Отечества и края. На Крайнем Востоке России будто бы не было места страху, растерянности, мелочности и подобострастию. Там не выслуживались, а служили. Башняк верил юной душой, что как только будут изучены земли по берегам Амура, на них сразу придут честные и предприимчивые люди, а все подлое, закоснелое останется на своих насиженных местах. Он мысленно представлял себе будущих жителей Амура, свободных и богатых крестьян, чиновников, внимательных к нуждам народа, в городах высокую культуру и духовную свободу. Такому преображению края беззаветно готов был способствовать башняк. И еще не давали спать лейтенанту мечты о девушке. Накануне своего отъезда в Сибирь Николай Никостатинович был в Петербурге. Эти последние дни в столице наполнили жизнь его новым смыслом на долгие годы. Однажды бедно одетый подвыпивший прохожий запутался возле Сенатской площади среди карет, колясок, пролеток и разномастных сытых лошадей. Оглушенный, напуганный криками емщемков и форейторов, прохожий не знал, как выбраться из густого потока экипажей, застопорил движение. Его выволок на тротуар полицейский и робко защищавшегося стал бить по голове кулаками. Кони и люди снова понеслись, бешено рванулись куда-то мимо полицейского и несчастного обывателя. Остановилась лишь одна роскошная карета, запряженная четверкой серых, В распахнутой дверце показалась молоденькая девушка и дрожащим от негодования почти детским голосом закричала «Перестаньте! Как вам не стыдно!» Полицейский перестал истязать прохожего, едва стоящего на ногах от побоев и хмеля, и, клацая своей сбруей, кинулся к карете. Лейтенанту показалось, что полицейский готов был наброситься с кулаками на девушку. Он подлетел к дверце кареты, полицейский... Увидев на дверце герб старинного княжеского рода, вытянулся, задубел багровой рожей. Возмущенная девушка, глядя в горящие глаза башняка, поняла, зачем он подбежал к полицейскому. Она как будто хотела сказать ему что-то в благодарность, но чья-то женская рука в белой перчатке протянулась из глубины кареты и захлопнула дверцу. Карета полетела Невским проспектом, толпа поглотила бедного обывателя. Обошняк стоял, изумленный поступком незнакомки, ведь сотни прохожих и проезжих видели, как бил растерянного человека полицейский. Одни не обращали внимания, другие возмущались про себя, а третьи не сразу решились осадить полицейского. Одна молоденькая девушка тоненьким голосом выкрикнула несколько слов. И сразу Башнику показалось, что не только в его судьбе все перевернулось, но и в большом городе что-то случилось необыкновенное. Он мгновенно влюбился в смелую, прекрасную княжну. Вчерашний выпускник морского корпуса в новеньком мундире, взволнованный и счастливый, на другой день ходил возле богатого дома княжны, узнал ее удивительно простое имя – Саша и встретил свою незнакомку у французского магазина модных шляпок в сопровождении двух пожилых и гордых дам. Девушка, вероятно, вспомнила, где видела первый раз юного моряка.